Глава двадцать шестая Кэтрин поднялась в холл. свое меховое пальто она уронила на чёрное с золотом лаковое кресло, стоящее под портретом брата её прадеда Амброза Талбота, изображённого в военной форме, которую он носил во времена битвы при Ватерлоу. Узкие белые бриджи, алая куртка, высокий узел шейного платка, светлое почти девичье лицо. Ему не было еще и 19 когда с него рисовали этот портрет. К тому моменту Наполеон уже был на святой Елене, и исчезла его черная тень, накрывавшая мир. Седерхаус принадлежал семье Талботов с тех пор, как Уильям Талбот построил его в качестве загородного дома около века назад. имени получило свое название от огромного кедра, посаженного Талботом в конце лужайки, и кедровых панелей, которые покрывали стены. С годами дерево постепенно рассыхалось, превращаясь в тонкую летучую пыль, но слабый, нежный аромат кедра до сих пор разносился в воздухе. Бабка Уильяма была последней представительницей длинной ветви Талботов. свое имя молодой человек получил от основателя рода Уильям Талбот Эверзли. Весь этот дом, наполненный портретами и другими отголосками прошлого, принадлежал ему, а портретов здесь было много. Сутья в алой мантии и парадном гергеанском парике, адмирал с косичкой, подзорной трубой в руке и глазами Уильяма на смуглом морщинистом лице. Девушкой в розовом платье середины XVIII века была Аманда Талбот, которая совершила романтический побег с чернобровым якобитом, родом из шотландских горцев, и после сорок пятого года провела остаток жизни вместе с ним в изгнании. У нее были чудесные лукавые глаза и нежные улыбающиеся губы. Портрет ее висел над камином, где сейчас полыхали поленья. Кэтрин стояла у огня и ждала. Дверь была плотно закрыта, но не заперта. Скоро она распахнется. В доме все такое мирное и родное. По одну сторону холла наверху ходит лестница, прямо у ее начала дверь столовую, по другую сторону за стеной, в которую вделан камин-гостиная. Стены в ней выкрашены в цвет слоновой кости, а вдоль них в старинных шкафчиках времен Аманды Талбот китайский фарфор, который они с Уильямом в детстве рассматривали вместе с бабушкой. Сердце Кэтрин, колотившееся вначале, теперь успокоилось. Ведь волноваться нечем Уильям возвращается домой. Отворилась дверь, и Кэтрин двинулась навстречу мужу. Он молча обнял ее. Такие моменты слова не нужны. Когда Уильям, наконец, поднял голову и заговорил, обоим показалось, будто они очнулись от сна. Что-то скользнуло прочь от них, чтобы присоединиться к мириадам других воспоминаний. Уильям произнес ее имя, потом сказал. «Да, хорошо, что мы сюда приехали. Здесь я всегда чувствовал себя по-настоящему дома». Все еще, обнимая жену за плечи, он оглянулся на камин, где жарко пылали наваленные грудой поленья. Одни раскаленные, выгоревшие изнутри, другие черные, лишь снизу охваченные языками пламени. Улыбаясь, Уильям произнес, выглядит неплохо, но что за климат? Кто бы мог подумать, что сейчас июль? Июль? А они ехали сюда сквозь январские сумерки. Всего половина шестого, а на землю уже опустилась тьма январской ночи. Кэтрин отстранилась от мужа, боясь, что он может почувствовать ее дрожь. Затыв дыхание, она ждала его следующей фразы, и Уильям произнес ее с самым жизнерадостным тоном. — Боже, как я голоден! Надеюсь, у Перки есть для нас что-нибудь еще, что-нибудь вкусное. ну ведь еще не слишком поздно, правда? Уильям взглянул на часы и воскликнул. — Сколько времени? Эти часы остановились на двадцати минутах шестого, а сейчас должно быть уже часов десять. — Почему? На улице темно, хоть глаз выколи. Да, а плохи наши дела. Он озадаченно нахмурил брови, потом лоб его снова разгладился. Но это всё неважно, пока мы здесь. Пойди посмотри, что там Перки может придумать. Я отнесу наши чемоданы наверх и умоюсь. Кэтрин прошла на кухню и обнаружила, что миссис Перкинс наполняет кастрюли, обрывая слезами. Перки, послушай, ты не должна плакать. — О, мисс Кэти, дорогая моя, это же от радости! Поставив кастрюлю, она протянула обе руки. Кэтрин взяла их свои и крепко сжала. — Перки, послушай, я тебе сказала, что он ничего не помнит до сорок второго, но теперь он вспомнил, а последние несколько лет забыл. По крайней мере, мне так кажется. Я не знаю, но он думает, что сейчас июль, что мы только поженились и приехали сюда на медовый месяц. И он думает, что сейчас десять вечера, потому что на улице темно. «Перки, ты должна мне помочь!» Миссис Перкинс подняла глаза. «Что я могу сделать, моя дорогая?» В голосе Кэтрин зазвенел смех. «Он говорит, что голоден и хочет узнать, что ты можешь предложить нам на ужин?» Розовое лицо кухарки просветлело. «Ну, тогда мне нужно просто закончить. Суп уже почти подогрет и есть отличный пирог. Подать его холодным или поставить в духовку?» — Надо спросить Уильяма. — О, и я сделала шоколадный торт, как раз такой, как вы любите, мисс Кэти. Чудесно. И тут вошел Уильям, поцеловал миссис Перкинс, уселся на край кухонного стола. За эту привычку его бронили, сколько Кэтрин себя помнила, и сказал, смеясь. — Ну и погодку вы нам наколдовали. Я, переходя дорогу, собственную руку не мог разглядеть. А Кэтрин не могла своего обручального кольца увидеть. Она вам его уже показала? Она страшно горда тем, что теперь замужняя женщина. Уильям взял ее левую руку и выставил вперед. Выглядит неплохо, правда? И звучит хорошо. Миссис Уильям эверсли И, Перки, дорогая, это, конечно, ничуть не романтично, но мы просто умираем от голода, не понимая, почему мы так долго сюда добирались. Если в ближайшее время я чего-нибудь не съем, то моя эпитафия будет умер от голода в день свадьбы. Миссис Перкинс. Храбро взяла себя в руки, ничем не выдав своих чувств. — Тогда вам лучше выйти из моей кухни, мистер Уильям, и слезть со стола, а то ничего не получите. Это был самый странный вечер в жизни Кэтрин. Они отправились в гостиную, и Уильям все время ухаживал за ней так, как тот, юный Уильям, много лет назад, в те времена, когда жизнь казалась им самым веселым и беззаботным приключением на свете. А потом, посреди всего этого, он внезапно замолчал. На лице его появилось изодаченное выражение. Он отошел от нее в дальний конец комнаты, где за выцветшими занавесками цвета морской волны скрывались дверь в сад и пара двустворчатых окон по обе стороны от нее. Раздвинув занавески, Уильям застыл, глядя наружу. Кэтрин же показалось, что сама ночь в этот момент заглянула в комнату. Уильям, конечно, не мог ничего различить в этой тьме, если только он не сматривался в картину, неизгладимо запечатленную в его воображении и памяти долгими годами. Стоя за его спиной, Кэтрин видела ту же картину — маленькую строгую террасу с большими каменными вазами, наполненными землей. В июле в них буйно разрастаются цветы. За террасой грядка лаванды, два высоких миртовых куста, ровный бархатистый газон и огромный кедр. Почувствовав прикосновение к Кэтрин, Уильям резко обернулся и спросил, — В кедр не попала молния? Все в порядке? От неожиданности и испуга Кэтрин лишь с трудом удалось ответить, сохраняя спокойствие в голосе, — Нет, все хорошо, ты завтра увидишь сам. А выражение на его лице усилилось. Что увижу? Кедр? Ты спросил, все ли с ним в порядке? да А что с ним могло случиться? Уильям подошел к одному из шкафчиков с фарфором. Помнишь, как бабушка учила нас различать глазурь на ощупь? Знаешь, так странно. Кончики моих пальцев помнят разницу между этими тарелками и чашками. Бабушка никогда не разрешала нам трогать их без нее. Забавно думать о том, сколько людей дотрагивалось до них с тех пор, как их сделали. А теперь они наши. Когда миссис Перкинс позвала их в столовую, все происходящее показалось Кэтрин еще более странным. Бабушка смотрела на них с портрета, висящего рядом с камином. Шедевр Эмори — бабушка в девяносто лет, с кружевным шарфом поверх седых кудрей, которыми она так гордилась. Лицо все еще яркое и живое, а глаза все еще синие. Сидя в своем большом кресле, она озирала комнату. Ее взгляд говорил Кэтрин. Не думайте, что когда-нибудь сможете от меня избавиться? Я вас всех слишком люблю. Да, она и теперь смотрела на них. В течение всего ужина Уильям оживленно, весело говорил о том, что они сделают в саду. Я видел где-то, как белые лилии растут рядами на фоне темной живой изгороди. Смотрится очень красиво. Я подумал, можно попробовать так сделать в конце сада, напротив тех туй. А ты как думаешь? Я в лилиях разбираюсь». Есть еще отличный сорт, он абрикосового цвета, на севере его много выращивают, я бы и такие тоже хотел посадить. Жаль только, что слишком далеко ездить сюда каждый день, но летом мы могли бы заниматься этим по выходным. Я хотел бы позаниматься садом, у меня есть идея сделать пруд, с водяными лилиями и так далее. Подожди, пока мы закончим есть, и я сделаю тебе набросок. Он внезапно поднял на нее взгляд и рассмеялся. Это будет интересно, правда? Когда он так говорил, он мог быть кем угодно. Уильям Смитом, или Уильям эверсли или каким-то третьим Уильямом, мечущимся по спорной территории между двумя первыми. Кэтрин вдохновляла его на дальнейший разговор о саде. После ужина в гостиной она сыграла ему. Когда они вместе отправились наверх, Уильям произнес самую странную фразу за весь вечер. Они уже стояли на верхней ступеньке, когда он вдруг замер, оглядываясь по сторонам. Рука, обнимавшая жену, упала с ее плеч, светлые брови сошлись. Мне про это место снил ужасный интересный сон. Но я его не помню. И не нужно пытаться. Уильям кивнул, взошел на площадку и снова обернулся. Взгляд его скользнул от орла на правом столбе к ангелу на левом. Там было что-то про его евангелистов, Медленно проговорил он. Что-то о... Он внезапно издал смешок. Я знаю. Мне снилось, что ангелом был мистер Таттлком. Бред, правда? Совершенный бред, — ответила Кэтрин. Все еще смеясь, Уильям обнял жену, поцеловал, и они пошли в свою комнату, длинную комнату над гостиной, с окнами, выходящими в сад, на кедр. Кэтрин, тебе уже было неважно, каким из двух Уильямов Был ее муж. В какую сторону качнулся маятник его памяти? Это был Уильям, любящий ее и любимый ею. Уильям, любивший ее всегда. Уильям, который будет любить ее вечно.